мило Синичкина, мой нелюбимый принц!» Вместо предисловия. «Кто ты?» – удивленно воскликнула девушка, напряженно всматриваясь в продолговатое зеркало на ножке и методично ощупывая себя. «Это же не я!» Девушка осмотрелась вокруг. Большая кровать с балдахином, мягкий ковер с высоким ворсом, в котором так приятно утонули ее аккуратные ступни, светлые массивные занавески на окнах, Ошарашенная девушка совершенно точно не узнавала, где находится, и отчаянно пыталась вспомнить подробности прошлого вечера, но в голове был лишь плотный белый туман, сквозь который пытались прорваться нечеткие темные силуэты. Девушка снова подошла к зеркалу. Таких ночных рубашек она отродясь не носила. Длинные рукава, собранные на запястьях фонариком, на груди шнуровка, сам крой свободный и длиной в самый пол. Таких, как бы сказала соседка девушки по общежитию, до исторических вещей не водилось даже у нее. Однако же незнакомка в зеркале демонстрировала, что для нее такой гардероб привычен. В обычно собранный и методичный ум приходили лишь мысли о травме головы и амнезии. На врача девушка не училась и точных симптомов подобной беды не знала, но догадывалась, что для амнезии нужно не помнить больше, чем один вечер и одну ночь, потому что еще вчерашний день отчетливо мелькал картинками в голове. Вот утренняя смена в магазине, Потом быстрая пробежка до общежития. Потому что 40 рублей на маршрутку тоже деньги, и их всегда можно потратить на крепкий невкусный кофе из институтского автомата. Ведь без поездки на автобусе закаленный организм студента прожить может, а без дешевого горького кофеина никак. Да и подобная экономия ведь еще и фитнесом является неплохим. Дашь списать? Это мозг подкинул воспоминания об одногруппнике Коле в жутком лодыре. Шутишь? Курсовая по индивидуальным заданиям. Как я тебе должна дать ее списать? У меня газоснабжение коттеджного поселка. Тебе же достался малоэтажный многоквартирный дом. И что? Главное ведь жилье, а не общественный центр. Далее картинка переместилась на совмещенную с другими группами лекцию, где в очередной раз не выспавшаяся и дико уставшая с работы девушка отчаянно пыталась не клевать носом, а внимательно слушать и записывать за Евгением Борисовичем. Ведь все на их инженерно-строительном факультете знали, что этот преподаватель требует дословного пересказа его собственных слов. Никакие заумные фразы из книг не могли его убедить в том, что студент понимает предмет. Потом была сдача той самой курсовой, что так хотел Коля. И как он умудрился доучиться с ними до пятого курса? Как вообще можно применить к большой напечатанной курсовой и целому комплекту чертежей к ней школьный термин «дай списать»? После этого, наконец, можно было пойти в общежитие и заварить быстрорастворимую лапшу. Девушке всегда казалось, что ее вред сильно преувеличен, ведь что может быть плохого в макаронах? Вон сваренные аль денте даже полезными считаются, и не оседающими на фигуре. Да, быстрорастворимые из пакетика и аль денте из твердых сортов пшеницы – совсем разные вещи, но главное ведь и то, и то макароны. Потом совершенно точно пришла соседка по комнате Маша и, как всегда, затрещала о своих любовных проблемах. «Нет, ты представляешь, Денис сказал мне сегодня, давай останемся друзьями». «Друзьями!» «Какая может быть дружба с сексуальной горой мышц, возвышающейся от пола на добрые метр девяносто?» «С тобой я понимаю, как дружить. Ты девушка и совершенно не в моем вкусе!» Экспрессивно жаловалась соседка. <кхм> девушка аж подавилась своим ужином. «Ну, спасибо!» «Нет, я не в том смысле, что ты плохо выглядишь. Просто меня привлекают исключительно парни. А ты, на мой взгляд, миленькая!» «Просто зажатая и совершенно не умеешь себя преподнести. Вот если бы ты мне разрешила как следует прошерстить твой гардероб...» Мечтательно протянула Маша. «Нет! Эх, ладно, быть может, в другой раз. Так о чем мы говорили? Ах, да, Денис!» И соседка продолжила свой эмоциональный рассказ. Проблемы в личной жизни Маши давно стали регулярной темой для обсуждения в их маленькой комнатке на двоих. И девушка отчетливо помнила, что выслушивала их хоть и внимательно... Но сильно не переживала, потому что действительно глобальных проблем у её соседки не было. Ведь Маша на самом деле сама с удовольствием меняла своих многочисленных ухажёров. Не могла никак прийти к постоянству. А тут чуть ли не впервые ей первые сказали такую излюбленную ею избитую фразу «Давай останемся друзьями». Конечно, Маша разозлилась. «Я так этого не оставлю. Оденусь завтра в самое сексуальное мини. Посмотрим, как ему такой друг», – воинственно решила соседка. Девушка только покачала головой. Она знала, Денис выбрал правильную стратегию. И оставалось надеяться, что парень хороший, ведь Маша была для девушки кем-то вроде неразумной младшей сестры. И не только потому, что действительно была старше всех на курсе из-за того, что не смогла поступить сразу после школы, а пошла работать и вернулась к мечте о профессии инженера только спустя два года. Просто с Машей они действительно очень сроднились за это время. Больше подруг у девушки не было. В настоящем времени незнакомка усиленно замотала головой, силясь вспомнить, что же произошло после общения с Машей. Вроде она спать собиралась и никуда не пошла. Но тогда возвращаемся к первоначальному вопросу. Где она находится сейчас? Дверь позади чуть скрипнула, и в комнату вошел темноволосый парень. — Лали, ты проснулась? — Лали? — Но ведь я Карина, — подумала с девушки. В голове тут же зашумело. Белый туман задвигался, приоткрывая забытый кусочек вчерашнего вечера, и Лали Карина от перенапряжения упала в обморок.